Степан Аркадьевич был на «ты» почти со всеми своими знакомыми. Со стариками шестидесяти лет, с мальчишками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами. Так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому в присутствии своих подчиненных, встречаясь с своими «постыдными ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он со свойственным ему тактом умел уменьшать неприятности этого впечатления для подчиненных. «Левин не был постыдный ты», Но Облонский своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он предподчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет. Левин был почти одних лет с Облонским, и с ним на ты не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различия характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя рассуждая и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой и насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно того Степан Рыкович никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву, всякий раз взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этой стесненностью и большую частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан аркаевич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин. В душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердит. — Мы тебя давно ждали, — сказал Степан Аркадьевич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. — Очень, очень рад тебя видеть, — продолжал он. — Ну, ты что, как, когда приехал? Левин молчал поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся. «Ах да, позвольте вас познакомить», — сказал он. «Мои товарищи, Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславович Гриневич, и, обратившись к Левину, земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одной рукой пять пудов, скотовод и охотник, и мой друг Константин Дмитриевич Левин, брат Сергея Ивановича Козанышева». «Очень приятно», — сказал старичок. «Имею честь знать вашего брата Сергея Ивановича», — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями. Левин нахмурился. Холодно пожал руку и тотчас же обратился к облонскому, хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату-писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева. «Нет, я уже не земский деятель». «Я со всеми разбронился и не езжу больше на собрание», сказал он, обращаясь к Облонскому. «Скоро же!» — с улыбкой сказал Облонский. «Но как? Отчего? Длинная история!» «Я расскажу когда-нибудь», — сказал Левин. Но сейчас же стал рассказывать. «Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может», — заговорил он. Как будто кто-то сейчас обидел его. «С одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я недостаточно молод, недостаточно стар, чтобы забавляться игрушками, а с другой, — он заикнулся, — стороны. Это...» Средства для уездной партии наживать деньжонки. Прежде были опеки, суды, а теперь земство. Не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалования, говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствующих оспаривал его мнение. Э, э да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной», — сказал Степан Аркадьевич. «Ну...» Впрочем, после об этом. Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, сказал Левин с ненавистью, вглядываясь в руку Гриневича. Степан Аркадьевич чуть заметно улыбнулся. Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья, сказал он, оглядывая его новое, очевидно, от французского портного платья. Так, я вижу новая фаза. Левин вдруг покраснел. Но не так, как краснеют взрослые люди, слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, чувствуя, что они смешны своей застенчивости. И вследствие того, стыдясь, и красне еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.